то умеют альбатросы. В семье альбатросов родился долгожданный малыш. Несколько недель родители Анан и Аура по очереди высиживали яйцо, а когда птенец вылупился, отец отправился за едой. «Я скоро!» Обещал он, и прилетел лишь к вечеру. В соседнем гнезде, в семье Карин и Борея, за добычей отправилась мать и не вернулась обратно. Наверное, она попала в безветренную погоду, штиль. Ей пришлось опуститься на воду, и акулы напали на нее. Сокрушался Борей. — Как жаль, — сочувствовали соседи. Они знали, что он обречен на одиночество. Ведь альбатросы, однолюбы, выбирают пару на всю жизнь. «Я не смогу выкормить дочь один», — печалился отец. «И здесь, на земле, без моей Карин, я не нахожу себе места». «Мы приглядим за твоей девочкой», — сказала Аура. «А ты отправляйся на поиски», — добавил Анан. «Может быть, тебе повезет, и ты отыщешь Карин». Так в гнезде анана и Ауры оказалось два малыша. Они дали им воздушные имена. Мальчика назвали Скай, что значит «небо», а девочку Селина или Луна. Скай и Селина росли вместе. И вот пришло время первого полета. «Не спешите», — обняла их мать. «Как только оторветесь от земли...» «Вы в одиночку будете носиться по свету, познавать шторма и бури, и долгое время вам ничего не будет нужно, кроме океана». «Но однажды вы устанете скитаться», — добавил отец. «И больше ветра и шторма вы захотите тепла и покоя. Вот тогда вы вернетесь сюда». И дети подошли к обрыву. Наши родители всегда танцуют, когда встречаются после разлуки, тихо проговорила Селина. Мы вернемся, коротко ответил Скай. Я обещаю станцевать с тобой свадебный танец. Друзья коснулись друг друга клювами и сорвались вниз. Воздушный поток подхватил их, и они полетели. Океан надолго стал их домом, а ветер другом. Много раз. Они в одиночку облетели землю, но пришло время, и в их сердцах поселилась тоска. Она была глубже океана, шире неба, и тогда птицы вернулись туда, где родились. Селена прилетела первой, и долгие полгода ждала своего избранника. Наконец, Искай показался в небе. Они станцевали свой свадебный танец, построили гнездо, и вскоре в нем появилась чудесная малышка. «Мы назовем ее Карин в честь твоей матери», — сказал Скай. «Это значит, унесенная ветром. А что может быть лучше странствий?» «Только возвращение туда, где тебя ждут», — улыбнулась Селина и добавила. «Знаешь, почему нас, альбатросов, называют великими путешественниками?» потому что мы всегда находим дорогу домой, — уверенно ответил Скай. Альбатросы не могут жить без неба и моря. Эти крупные и сильные птицы способны несколько дней парить в воздухе. Размах их крыльев больше трех метров, но гнездо часто строят в том месте, где выросли. Моряки считают, что альбатросы приносят удачу.